Глава двенадцатая. Дайвинг. «Похоже, мы оказались в почти безвыходном положении». «Почти?» — истерично рассмеялась Арина. «Выход есть всегда. Просто надо его найти, вот и все». «Всего лишь. Как просто». Мы замолчали, а я пошел на разведку и проверил всю территорию, которую обошла Ари. «Выхода и правда не было». Даже никакого намека на штреки или ответвления. Пещера представляла собой некогда полностью заполненный резервуар. Сейчас не более чем на треть. Появились берега, на которые тут же натаскала песка и веток, а еще завелась всякого рода живность. Где-то над водой наверняка еще зияет дыра, в которую мы свалились. Значит, теоретически мы можем выйти через нее. Но это из разряда фантастики, ведь яма неизвестна на какой высоте но точно не меньше трех метров. Вообще потолок был куполообразным, вероятнее всего разлом на самом его верху, где горная порода обвалилась под грузом времени. Вода камень точит, это верно. Когда я понял, что выбраться кроме как через вход невозможно, сел на берегу и стал думать. Арина еще около получаса исследовала берег перед тем, как сесть рядом. «Что с нами будет, Феликс?» спросила девчонка. «Не знаю». Я пожал плечами. По крайней мере, у нас есть вода и еда, а остальное вопрос времени. Арина с удивлением подняла глаза, что не укрылась от меня. А ты что думала, что мы вот так возьмем и сложим руки? Нет, выбраться можно, просто надо понять как. Мне бы твой оптимизм. Расстроенно произнесла Арина и откинулась на спину. Девушка была в тонком комплекте наподобие пижамы, наверное, в нем она и спала в бараке. Снимать тряпки Арина отказалась на отрез, сказала, что высохнет на теле, тем более они из тонкой ткани. Плюнув на девушку, не стал приставать, но быстро заметил, как она морщится, когда холодная и влажная ткань прилипает к телу. Сейчас ей, похоже, было очень холодно. Поэтому я подбросил веток, который нашел, пока бродил. Арина ушла к костру, растянувшись на теплом песке рядом с ним. Девушке надо было поспать. А я остался на берегу, смотря в воду, где под всевидящей магией мелькали новые и новые рыбины, но вот главной хищницы я так и не заметил. Сколько я так просидел? Не знаю. Без солнца, да и вообще какого-то природного освещения, трудно следить за временем. Проверил источник. Одно радовало, резерв пополнился, тонкой струйкой туда вливалась сила. Если бы я был одаренным, стандартным, без прикрас. Я бы сказал, что такой поток, вливающийся в меня, невозможен в природе. Но сейчас, зная, какая сила поступает внутрь, скажу иначе. Храни нас, Создатель. Я даже не заметил, как к ногам принесло очередной дар. К берегу медленно подплыла деревяшка. Течение было слабым, но оно было. Поднялся и достал ветку из воды, осматривая ее. Что-то не давало мне покоя при взгляде на этот мусор. «Точно». Она слишком сухая. Разламываю ветку надвое. Все верно. Внутри она полностью сухая, намокла лишь снаружи, да и то немного. Значит, ее принесло к озеру быстро. А это, в свою очередь, означает, что земля не так далеко. Прикидываю размер горы и примерно представляю, где мы вошли. Значит, река, впадающая в это озеро, где-то у входа в шахту. Если бы она шла с другой стороны... Щепка бы намокла значительно сильнее. Неизвестна еще какая там протяженность. Чтобы полностью проверить свою гипотезу, кинул кусочек щепки на воду, подальше от себя и стал наблюдать за его перемещениями. Уже через 10 секунд одна из рыбин зачерпнула воздух, и щепка исчезла в ее пасти. «Сука!» — выругался я. Но и десятка секунд хватило, чтобы понять, в какую сторону несет щепу. «Если мой природный компас не врет...» А без. Не могу вспомнить, откуда мы свалились и в какую сторону плыли. Но надеюсь, река впадает в озеро со стороны входа в шахту, иначе нам конец. Если нас потеряли, а мы долго не возвращаемся, в Суори могут нажать заветную кнопочку, которая в свою очередь покажет нам, что такое несколько сотен вольт на практике. Проверять не хотелось. Единственный вариант не выходить из пещеры. Сюда сигнал точно не достанет. От волнения встаю и начинаю ходить туда-сюда. Жаль, жаль, очень жаль, что эта информация почти бесполезна. Существует течение, а еще существуют монстры в воде. Даже если исключить монстров, которых мы каким-то образом обойдем, мы вряд ли сможем плыть против течения. А потом еще неизвестно, сколько придется плыть. Без выругался я. Мои метания, а позже и негромкие ругательства, разбудили едва заснувшую Арину. Она протерла глаза и съежилась. «Чего ты шумишь?» «Вот, я дал ей щепку». «И что?» Недоуменно спросила девушка. «Щепку принесло совсем недавно, при мне. Она слабо намокла, а значит, земля рядом». А учитывая размер горы, река впадает в озеро где-то со стороны входа в шахту», продолжила мысль Арина. Мы оба рассмеялись, будто сумасшедшие, а затем обнялись. «Вот и первый выход», — улыбнулся я, когда Арина смущенно отстранилась. «Почему первый?» «Потому что он нам не подходит, а значит, надо искать другой». «Точно», — скривилась Арина и грустно улыбнулась в ответ. «Течение, да и рыба». «Ага». «Вот бы мы плавали, как они». «Слышала форели?» «Они в нерест покрывают гигантские расстояния вверх против течения». «Слышал», – кивнул я, – «но мы не рыбы». «Как никогда сожалею об этом именно сейчас», – добавила девушка. Мы снова рассмеялись, а я резко остановился. «А что, если нам помогут?» Идея пришла так неожиданно и была настолько очевидной и невероятной, что могла сработать. «Во-первых, мы знаем, что в этом озере есть королева, рыба большая и умная. Что, если попытаться подчинить?» Может, у нее есть зачатки разума, почему бы и нет? Так, мне срочно нужно раздеть и порезать труп. Нам необходима веревка и немного наживки. Что ты задумал? Рыбачить. Пока не стал ничего говорить ей. Если услышит сейчас, будет нудеть все время, выделенное на подготовку. Позже поставлю перед фактом. Мы снова вернулись к трупу Суори. Осмотрели его снаряжение и стали раздевать. Окоченевший труп раздеть не так просто. Штаны пришлось резать прямо на нем. Картина отвратительная. «Во мне живые-то, Суори, не вызывали особой симпатии. А вот голый, здоровенный труп увольте». Арина вовсе впала в ступор, когда мы добрались до Исподнего. «Ты чего застыла?» – спросил я. «А нам его трусы нужны?» Столько безнадеги сквозило в ее словах. «Нет, конечно». Постараемся справиться без них. Вижу, как Арина пришла в себя и повеселела при мысли, что ей не надо будет лицезреть все самое интересное, что ниже пояса. Добавляю с ноткой ехидства. Но если ты настаиваешь... Не... Нет. Замахала руками она. Все полученные обрезки ткани сложили в одну кучу. Из них я планировал с горем пополам связать несколько метров веревки, чтобы сделать уздечку для рыбины. Да и суори пригодится, послужит приманкой, большой рыбе, большой кусок мяса. Тело подтащил к берегу, вырезал несколько кусков мяса, еле как отрубил ногу, нож был дерьмовым. На секунду почувствовал себя вивисектором, после чего откинул брезгливость и аморальность поведения, полностью переставляя мысли на рельсы выживания. Арис плела отличную веревку из кусочков ткани, вышла около четырех метров. Я прикинул размеры рыбины, вспомнил строение метровой, если допустить, что гигант – это наш выросший ужин, значит, она утолщается от морды. Сделал петлю, от которой отходили две косички. Накину ее на морду, мы с Ари возьмемся по бокам. Час икс настал незаметно, за работой мы хорошо согрелись, затем подкинули дровишек и, запалив несколько веток, расставили их на берегу, чтобы получить больше света. «Теперь ты расскажешь мне, что мы будем делать?» «Ты сделала все, что нужно. Теперь дело за мной. Я должен буду поймать рыбину. Если все удастся, мы поплывем на ней вверх по течению, прямо на выход». «Это безумие? Думаешь, она справится?» Ари посмотрела на меня с жалостью. Может, решила, что я сошел с ума. «Думает, что я сейчас поймаю несколько маленьких рыб, запрягу их и поплыву». А может и всего одну? Почему бы и нет? Такое взбесившееся полено с легкостью дотащит куда угодно. Но вот придется отбиваться от товарок, которые не против полакомиться человечиной. Наверняка местным рыбкам немного надоел однообразный синий рацион. А мы, выходит, в самый настоящий деликатес. Точно. Она же не знает о королеве. Значит, для нее станет сюрпризом этот мегалот. Поверь мне. Просто попросил я. Беру пару кусков мяса, захожу в воду по колено, пристально сканируя пространство вокруг. К сожалению, гиганта нету, а значит, надо привлечь его внимание. Пошумим. Едаю несколько кусков, чтобы привлечь морков. Каждому спустя несколько секунд подлетают голодные тени, начиная раздирать плоть неудачника. Разворачивается драка за самые сочные куски. Все пространство вскипает шумом от плавников. Кидаю еще несколько кусков подальше, с тревогой сканируя местность. Сори не бесконечные, а рыбины все нет и нет. Когда кончится приманка, придется лезть в воду самому, а мне бы этого очень не хотелось. Может, ее не привлекает мертвая плоть? Закидываю кусок прямо перед собой и перехватываю поудобнее нож. Сейчас мы добавим красок в этот вечер. А может, день, не знаю, что там снаружи. Несколько рыбин пулями несутся к добыче, но сами становятся добычей. Пара ударов, и воду обогряет кровь. Будто безумный мясник, орудую ножом. Лезвие работает не хуже иглы швейной машины, нанося смертельные раны. Цель не убивать, а ранить как можно сильнее. Проворачиваю нож в ране у некоторых, у кого успеваю. Рыбины, чувствуя, что добыча не по зубам, Получив дырку в брюхе, спешно улепетывают, но распространяя аромат свежей крови. Вокруг царит настоящая вакханалия. Вода окрашена, красного добавляет еще и свет факелов. Арина стоит на берегу и с расширенными глазами наблюдает за моей битвой. Теперь точно решит, что я свихнулся. Уже отчаявшись приманить наш транспорт, замечаю ее на границе радара. Торпеда ходит взад и вперед, но не приближается. Слишком мелко для нее. Понимаю мгновенно и начинаю добивать рыбинки, кидая их далеко вперед. Заинтересованная хищница делает еще несколько кругов и начинает сближение. Как назло, рыба, почувствовав кого-то значительно крупнее, начинает ретироваться. Ну, надеюсь, тушу ног хватит, чтобы приманить ее хотя бы на десяток метров. Так и выходит. Заинтересованная рыба подплывает ближе и ближе, пока я не решаюсь действовать. Нащупываю источник жизни, красную точку и атакую. Разума в рыбине нет, сплошной примитив, но мне удается влиять на ее поведение. Она вдруг замирает и начинает биться на одном месте, двигая всеми плавниками. Я будто неопытный геймер, который изучает управление, нажимая на все кнопки на джойстике. «Арина, давай!» Откликаясь на знак, Ари бросает мне сделанную заранее сбрую. Проверяю горизонт. Никого из мальков и близко нет. Трусы. Захожу в воду, перехожу на плавь, а Ари позади всхлипывает. Нет, девушка не такая трусиха, иначе бы не выжила в современном мире. Просто сейчас другое положение. Любого бы испугала перспектива остаться на безлюдном берегу в пещере без выхода с озером, кишащим монстрами. «Куда ты?» «Не беспокойся, хищников уже нет, но мне нужно закончить дело». Больше мы не говорим. Дальше уже глубина. Плыву, приближаясь к замершей рыбине. Пару раз проверяю контроль, заставляя ее шевелить нужным плавником. Без движения рыба начинает всплывать мне навстречу. Снова проверяю окрестности. Все будто вымерло. Видимо, все боятся местную хозяйку. Когда мы встречаемся, со содроганием кладу руку на тушу безвольной рыбины и начинаю экспериментировать с настройками. Точнее, надо вернуть природный функционал телу, движение тела, сам управлять ею не смогу. Вот тут начинаются трудности. В случае с разумным, которого менталист берет под контроль, работать куда легче. Разум когда-то помог человеку встать на вершину эволюционной цепочки, кто бы что ни говорил. Мы давно контролируем свое внутреннее «я», животное, что сидит у каждого в голове. Бьем себя по рукам, когда обезьяна хочет поступить так, как привыкла. Как велит закон, если опасность животное бежит, а сегодня многие наоборот ищут ее и щекочет нервы, они не полностью контролируют это ощущение, по крайней мере большинство из нас. Поэтому, когда берешь под контроль разумного человека, легче разделить его суть на разум, который можно назвать рудиментом, и на животную суть, такую как рефлексы и моторика. Сейчас же мне предстояло пройти по тонкой грани. Дать ровно столько свободы, чтобы рыбина могла двигаться и выполнять команды, но определить грань придется экспериментальным путем. Арина не сводила взгляда полного тревоги, пока я рисковал своей шкурой, перебирая настройки, то отпуская рыбину из-под контроля, то снова сжимал в тисках воли. Кажется, получилось! Я договорился, плыви, приказал Арине, которая в миг растерялась. Я не могу подвести ее ближе, тут мелко. Кого? Подозрительно спокойно спросила она. «Блин, долго рассказывать!» Рыбу было не видно, тем более с расстояния десятка метров, поэтому Арине пришлось доверительно шагнуть в воду, перед этим натянув только что высохшую одежду. Когда девушка подплыла, ее ноги коснулись монстра под водой, и она не удержалась, взвизгнув. «Что это?» «Это наш билет из этого места. Спокойнее, он не укусит. Ну, вроде бы». «Как ты его контролируешь?» Просто попросил, поверишь? Нет. Другой версии не будет. Надел на него уздечку и обкатал. А теперь поехали. Мы взялись за веревки, и Рыбина стала разгоняться, как заправский катер. Нас буквально потащило за ней, словно прицепились к трактору. В какую сторону двигаться, я не представлял, но надеялся, что Рыбина сама найдет выход. Дал ей некую свободу, рискуя тем, что нас сожрут. Факелы на берегу удалялись с бешеной скоростью. Но их света хватало, чтобы я понял, что мы летим прямиком в стену. «Твою-то мать!» «Что? Что не так?» Ари заметила каменную стену. «Рыба набрала скорость и не реагировала на мои попытки изменить курс, выполняя первую директиву. У самой стены, когда я уже подумывал выпустить из рук веревку, она резко нырнула, и мы с Ари еле успели набрать в грудь воздуха, как погрузились вниз». Вот тут я почувствовал течение. Сопротивление бешеное. Меня даже пару раз ударило о своды прохода, по которому мы плыли. Я беспокоился за Ари, но девушка справлялась, я чувствовал ее рядом. Кислород кончался, я даже ускорил наш катер. Мы выпрыгнули, подобно подводной лодке. Вокруг все еще было темно, но вдалеке я видел свет. Свет свободы. «Ты как?» «Как я?» «Как хорошо отбитая отбивная». Иронично и со стоном ответила Ари. «Но это стоило того. Ты бесов-гений!» Направляю рыбину прямиком к виднеющемуся вдали выходу. С каждым пройденным метром в груди поднимается радость, а под сводами пещеры становится больше света. «Мы выбрались!» — счастливо кидается ко мне Ари. «Обнимаю девушку». «Да, мы выбрались. Даже не очень далеко от входа в шахту, я помню этот участок леса, мы его проезжали». Отлично. Значит, можем идти? Почему бы и нет? Направляемся в сторону входа в шахту. Надеюсь, наши все еще живы. Также не следует забывать, что несколько стрелков, которые покинули место засады, бродят где-то здесь. У самого входа, точнее, сопки, за которой находился вход, мы наткнулись на интересную картину. Парочка суори активно минировали вход в треклятый рудник. Если мы не помешаем им, они, скорее всего, уничтожат всех. Сложный выбор, но не мой. Мы обязаны им помочь», – заключила Ари, быстро прокачав ситуацию. «Не ради группы я это делаю», – вздохнул я. «А почему?» «Ненавижу, Сори».